Глава первая. От побега к объяснению. Ещё не рассвело, а у воротков стояла тень, полностью скрытая серым плащом. Из-за одежды нельзя было узнать ни лица, ни даже пола, но человек был достаточно высокий. Быстро передвигаясь, он как-то подозрительно временами осматривался по сторонам. Он собирался покинуть город, потому нельзя было сказать, что он особо подозрительный. Испытывая тревогу, охранявшие ворота солдата напряглись, Им показалось, что за ним есть ещё одна тень, она перехватила мужчину и остановилась. «Куда направляешься, господин Роран?» — улыбаясь, спросила его девушка в белоснежном наряде жрицы. Тенью оказалась девушка по имени Лепис, а видевшие её несколько раз, охранники поняли, что человеком в плаще был её напарник и авантюрист Роран. «Так рано покидаешь город, будто под покровом ночи сбежать решил». Э. ну да». Пока он неуверенно отвечал... А Лепис сняла с него капюшон, теперь мужчину можно было разглядеть, но большого меча за спиной не было. Видя это, Лепис прищурилась и посмотрела на него. Она схватила его за ремень на штанах за спиной и молча потянула за собой. «А что? Эй! Я разочарована тем, что ты пытался сбежать. Ну да ладно. Прощаю. Все же мы товарищи!» «Не пойми неправильно. Я не сбегаю. Просто решил отсидеться, пока весь энтузиазм не выветрится». «Даже слышать не желаю. Хватит, идём. Позавтракаем в столовой гильдии и поговорим». Нечасто можно было увидеть, как хрупкая девушка тащит за собой здоровенного мужчину, потому охрана провожала парочку взглядами. А когда их уже было не видно, переглянулись. А Лепис дотащила сумевшего сбежать Рорена до гильдии авантюристов. Теперь он уже согласился сотрудничать и вошёл сам. Как обычно, они сели в глубине заведения. Лепис сделала заказ подошедшей официантке и заплатила, после чего уставилась на сидевшего напротив Рорена. «Я не собирался разваливать нашу группу». Хоть и считая это оправданием, он должен был что-то сказать, а девушка кивнула. «Об этом я и не беспокоилась. Просто то, куда то собралась». Накануне Лепис сказала, что хочет пойти с ним к своей семье. Не это было проблемой, а скорее сама семья Лепис. Внешне девушка была обычной человеческой жрицей, но на деле была куда сильнее людей и относилась к расе демонов, которые в мире недолюбливали. Конечно же, её дом находился в центре континента, скрываемой горами, в стране демонов. Сопровождать её значило отправиться в страну демонов. И урора на эту идею никакого энтузиазма не вызывала. Потому в итоге он решил скрыться и подождать, пока всё поуляжется. А меч мужчина оставил, потому что подумал, что, возможно, не зная, что из себя представляет меч, девушка решит вернуть его домой. Кстати, подробной карты континента не было, потому считалось, что он имеет форму окружности в окружности. И внутренняя окружность представляла собой горы, через которые они должны были перебраться, за ними и была страна демонов. «Господин Роран, ты испугался?» В виде его реакцию, девушка слегка злилась и была разочарована. «А я-то думала, что ты не будешь ни о чём переживать и пойдёшь со мной». «Чушь не неси. Меня вообще-то как наёмника растили. Думаешь, меня товарищи страшилками про демонов не пугали?» О демонах ходило много нехороших историй. И самая страшная была про повелителя демонов, Рорен представлял существо с кучей плавников. Но даже без этого он уничтожал страны, убил героя, ради своих исследований превратил часть континентов в бесплодные земли, где десятилетиями ничего не росло, даже не сосчитать, сколько зла он сделал. Конечно, попутешествовав с Ляпис, он понял, что всё наверняка слишком приукрашено. И всё же было, о чем беспокоиться, потому Роран сказал. «Скажу прямо. Мне кажется, что ничего хорошего там не светит. Даже не знаю, радоваться или печалиться от того, что ты не испуган. Мне и тебе одной хватает. Я доставляю так много хлопот?» Не очень довольна, Ляпис посмотрела на него. Если повторить вопрос, то в принципе не все их проблемы вызывала Лепис. Ну, может, немного ей думало увеличить твой долг. Эээ, точно было бы хлопотно, ну да ладно. Стоило признать, что часть саморазрушительных действий нес он сам. То как он угощал гулу как раз прекрасный пример. Может, иногда будет немного опасно, но в целом я могу гарантировать безопасность. Но ты все же не хочешь идти со мной? Не уверен, насколько могу тебе доверять. Демоны в основном свысока смотрели на людей. Если смотреть с точки зрения способностей, то между ними была огромная разница, и Роран не думал, что будет в безопасности, если пойдёт на их земле. Считая людей низшими, они будут провоцировать драки и относиться как к низшему. А без этого обойтись нельзя. К тому же, что с гулой делать? Когда он произнёс имя третьей участницы их группы, девушка нахмурилась. Думаю... Если госпожа Гула скажет, что она демон, спорить никто не станет. Сейчас, чтобы жить в кафе, она каким-то непонятным образом изменила цвет глаз. Но изначально они были фиолетовыми, как у всех демонов. Фиолетовые глаза были во всем мире лишь у демонов, к тому же злые божества намного превосходили людей в силе, потому можно было подумать, что они демоны. Это довольно личное дело. И мне бы хотелось, чтобы меня сопровождал господин Роран. «Личное дело». Если хотела сказать, что шла туда не только для того, чтобы узнать об огромном мече, то Рорану становилось интересно. И похоже, он уже был в это вовлечён? И что у тебя за дело? Хотя не думаю, что я от этого мог бы передумать. С тех пор, как он перестал быть наёмником и стал авантюристом, Лепис ему немало помогла. Если он отправится с ней, и дела девушки будут решены, пусть даже будут определённые неудобства, она будет благодарна. На самом деле... А, как бы сказать... А. На вопрос Рорана Лепис не могла подобрать нужные слова. Возможно, её личные дела сложно объяснить так, чтобы человек понял. Лепис ещё какое-то время продолжала невнятно бубнить, но вот, наконец, решилась, опустила взгляд и тихо сказала. «Просто это хорошая возможность. Вот я и подумала, познакомить тебя с родителями». Теперь настал черёд Рорана переваривать её ответ. Он не знал, что считается нормальным для демонов, но когда в человеческом обществе кого-то представляют родителям, это говорит о близости. Если точнее, то в понимании на это было представление партнёра или того, кто рассматривается на эту роль. Мужчина не знал, как на это ответить, а Лепис принялась махать руками перед собой и тараторить. «Конечно, если ты откажешься, я возражать не стану. Тогда я пойду домой одна. Так что скажешь?» Она спросила, глядя снизу вверх, И сейчас выглядело так, что даже Рорену было сложно отказать. Он не понимал, зачем она хотела познакомить его с родителями, и даже если не обращать внимания на то, что просто так удачно сложились обстоятельства, он должен был дать обдуманный ответ. «Твой отец же не скажет, что негоже дочке с человеком водиться, и мне потом не придётся с ним драться?» «Чтобы прямо уж так, но со временем обе стороны должны понять друг друга. И если станет опасно, я помогу». «К тому же ты помог мне найти обе руки. Это тоже немаловажно». Роран с восхищением смотрел на девушку, которая что-то на ходу придумывала, потом вздохнул, увидев, что она покраснела, и ответил. «Понял. То есть ты не знаешь, что будет. Ладно, я пойду с тобой». Получив согласие Рорана, Эляпис засияла, Сжав кулак перед грудью, она решительно сказала. «Тогда положись на меня, господин Роран. В пути я буду во всем поддерживать тебя». И с отцом всё будет в порядке. К тому же мама будет на моей стороне. Тут меня минимум две вещи беспокоит. Она ни разу не отрицала, что путь в страну демонов опасен. А ещё то, что встретился с её отцом может принести определённые неприятности, вот только слово он уже дал, потому лишь обречённо сказал. «Полагаюсь на тебя. Я просто хочу узнать про меч, а не рисковать жизнью». Хоть она и сказал так, но понимал, что по пути или в стране демонов что-то нехорошее наверняка случится, А официантка поняла, что они договорили, принесла их завтрак и расставила тарелки на столе.